Энциклопедия. Битва при Литл бигхорн В начале 1870-х годов в Соединенных Штатах в результате золотой лихорадки открывают золотоносные жилы в Блэк-Хилле, Черных горах, на границе Монтаны и Дакоты. Понимая, что туда устремятся золотоискатели, Американское правительство предлагает выкупить эти земли у индейцев СИУ, законных их владельцев. Но им не удается договориться о цене. Американское правительство предложило сумму в сто раз меньшую той, что запросили индейцы. Тогда генерал Терри ставит СИУ ультиматум. Если они сами не уйдут с этой территории, то их прогонят силой. Индейцы не уступают и полковник Джордж А. Кастер направлен удалить проблему во главе 647 солдат 7-го кавалерийского полка армии США. Их противники Сиу и пришедшие им на помощь Шайены собирают войско из полутора тысяч бойцов. Ими командует главный вождь индейцев Сидящий Бык. Полковник Кастер окружает лагерь Сиу, в котором находятся шесть тысяч человек. Женщины, дети и старики. Для этого он делит свои силы на три независимых отряда. Одним командует сам, а двумя другими майор Рино и капитан Бентин. Сражение начинается 25 июня в 15 часов 25 минут. Сначала 170 человек Рино удачно атакуют лагерь Сиу с юга, используя эффект неожиданности. Но даже прорвавшись через линии противника, они встречают такое сильное сопротивление, что предпочитают отступить в ближайшую рощицу. Деревья мешают Рино правильно выстроить свои войска, и индейцы под предводительством вождей «Две луны», «Бешеный конь», Дождь в лицо и король воронов нападают на него. Рино приходится отступить. В это время Кастер, считая, что Рино держит индейцев на юге, начинает наступление на севере, но встречает решительный отпор нескольких тысяч индейских воинов, которые ждали его там. Кастер отступает к холмам и сам оказывается в окружении. Ему некуда укрыться, и он убивает своих лошадей, чтобы соорудить из них заграждение. Все три группы американской кавалерии оказываются без всякой связи между собой и не знают, что происходит с другими. Бентин все же узнает об отступлении Ирину и присоединяется к нему, тогда как войско Кастера оказывается в одиночестве под напором индейцев и защищается как может. К концу дня... Кастер уже больше не в силах обороняться. Американский полковник и все его солдаты погибают в последнем наступлении индейцев, которым командует вождь Шайенов «Хромой белый человек». Сам он тоже погибает в этой атаке. В итоге 263 американца погибли, 38 ранены. Индейцы потеряли 200 человек. Стратегии, анализирующие сражения при Литл бигхорн сочли, что полковник Кастер не совершил тактической ошибки и что причиной поражения американских солдат стала трусость капитана Бентина и майора Рино. В 1879 году эти два офицера предстали перед судом за неоказание помощи полковнику Кастеру. Я полагал, что Кастер справится сам, ответил капитан Бентин. Оказать помощь Кастеру равнялось самоубийству, уточнил Рино. Ходили слухи, что накануне эти два офицера старой школы поссорились со своим коллегой и что им не понравился тон, которым Кастер отдавал им приказания. Главный вождь, сидящий бык, потом заявит, «Я должен признать, что Кастер был уважаемым полководцем, а его солдаты были самыми храбрыми из тех, с кем мне довелось сражаться. И даже без моей просьбы индейцы отнеслись к нему с уважением и не сняли с него скальп». Энциклопедия относительного и абсолютного знания Эдмунд Уэллс Том седьмой.